Глава одиннадцатая В общей сложности я провел в наследии странников уже, пожалуй, не одну сотню часов. И даже начал думать, что более-менее разобрался в игре. Но это, конечно, иллюзия. Для тех, кто здесь уже не первый год, я по-прежнему полный нуб. А с некоторыми аспектами игры я до сих пор не был знаком даже понаслышке. Например, насчет особых игровых режимов в некоторых биомах. впрочем в этом смысле разработчики постоянно подбрасывают новые сюрпризы способные удивить даже бывалых игроков биом арктическая ночь один из ярких примеров подобного по анонсам вроде бы ничего особенного даже несколько скучновато сплошная ледяная пустыня в которой к тому же постоянно царит ночь по климатическим условиям даже суровее реальной арктики заявленная температура на поверхности колеблется от минус сорока До минус 60 по Цельсию. Да еще и с регулярными метелями. Через капсулу Full VR такие экстремальные температуры передать, конечно, невозможно. Однако все имеющиеся инструменты используются по максимуму: охлажденный воздух, вибрация, умеренная стимуляция болевых рецепторов, так что в сумме мало не покажется. По этому поводу даже приходится подписывать отдельное пользовательское соглашение. один из разделов которого как раз описывает, что нахождение в биоме может вызывать неприятные ощущения, и интенсивность их существенно выше, чем в среднем по игре. А при длительном воздействии может даже представлять опасность для игрока. Впрочем, тут разрабы скорее перестраховываются, снимая с себя ответственность. Full VR, несмотря на максимально достижимую реалистичность ощущений, не переступает грань, за которой может последовать вред здоровью. Ну, может, опасаются, что кто-то насморк подхватит из-за того, что система охлаждения капсулы будет дуть холодным воздухом в физиономе. Но желающих осваивать третий биом немного. И дело не в дискомфорте от холода. Воздействие это можно снизить или даже полностью преодолеть с помощью специального снаряжения, расходников, подземных укрытий. Но проблемы на этом только начинаются. Я рассматривал скудные карты разведанных частей биома и общие концепты, представленные в промо-материалах, и все больше мрачнел. Итак, поверхность этой пустоши относительно плоская, изрезанная только всякими ледяными торосами и расщелинами. Кроме того, здесь в лед вмерзла куча всяких руин-странников, обломки разбившихся летательных аппаратов, строений и тому подобное. Мобы тут тоже водятся, и вполне соответствующие местным суровым условиям. Самое безобидное, что я увидел в промо-роликах, Это что-то вроде косматого белого медведя размером с пикап и каких-то не менее волосатых дикарей, вооруженных дубинами, прощами и копьями. А остальные куда хуже. Например, чудом уцелевшие механизмы странников, немного напоминающие безликих или призрачные создания, скользящие в воздухе наподобие длиннющих мурен и явно бьющих псионикой. Однако даже без учета агрессивной фауны непосредственно на поверхности выживать игроку крайне сложно. Холод в прямом смысле убивает, нанося постепенный урон, а при долгом нахождении накладывает еще и дебафы, снижающие эффективность лечебных средств, замедляющих передвижение, режущих базовые характеристики. Без спецсредств и пары минут не протянешь, даже если попадешь в относительно тихий закуток. Освоение биома завязано на так называемые кратеры, рассыпанные неровным кольцом по внешнему краю биома. Выглядят они как следы от падения огромных метеоритов. Округлые глубокие каверны в земле диаметром десятки метров. Стандартная высадка десантирования новичков в биом, когда прыгаешь через врата, выбрасывает игроков исключительно в этих областях. На дне каждого кратера относительно тепло и тихо по сравнению с поверхностью. Подразумевается, что это и есть точки входа для игроков. Отсюда они начинают осваиваться, копают убежище, добывают ресурсы для их обогрева, а затем уже потихоньку продвигаются дальше. Копают шахты, забуриваясь все глубже для поиска полезных ископаемых. А за другой добычей, например, экипировкой странников, снаряжают экспедиции наверх. Главная загвоздка этого биома, заставляющая игроков выверять каждый свой шаг, Это измененная механика репликации. Репликаторы странников здесь вообще не работают. На территории самого биома их нет или пока не обнаружены, и в другие стабы из арктической ночи тоже напрямую не прыгнешь. Для воскрешения и быстрого перемещения используются исключительно портативные репликаторы, которые к тому же сильно ограничены в радиусе действия. Плюс их обязательно нужно подогревать. Если установить обычный переносной респ на поверхности, он замерзает и перестает работать. Как, впрочем, и любое другое оборудование и даже маунты. То есть репликатор твой должен быть надежно защищен и согрет. Иначе в случае смерти тебе некуда будет вернуться. Погибаешь на месте, и нашедший труп забирает с него полный лут. То есть включая все экипированное оружие и броню. И это же единственный способ вернуть своего персонажа. Кто-то из других игроков должен притащить его к репликатору и отогреть. Главное оружие борьбы игроков с морозом — это портативные источники тепла, работающие на рубруме. Это такой особый минерал, добываемый там же, в биоме, и представляющий собой что-то типа раскаленных углей. Они и сами по себе согревают, и могут служить источником энергии для различной замерзшей техники странников, оставшейся в биоме. По сути, освоение биома сводится к тому, что нужно искать залежи рубрума, добывать его, и уже с его помощью более-менее комфортно фармить и оживлять технику странников. Исходя из всех этих условий, напрашивалось несколько выводов. Во-первых, в одиночку туда никто не суется, иначе можно и правда совсем потерять персонажа. Во-вторых, раз такие биомы существуют, и есть желающие их осваивать, добыча того стоит. Правда, похожий геймплей здорово отличается от привычного. Слишком уж велики риски при вайпе отряда. У меня, впрочем, пока задача простая. Нужно просто воткнуть маяк где-нибудь на поверхности. Для этого должно быть достаточно короткой вылазки. А выпрыгнуть из биома и вовсе можно будет с помощью телепортации. Но вот дальше-то что делать? Если тайник и правда в этом биоме? Тут я даже на отступников рассчитывать не смогу. По словам Новы, даже среди архангелов очень немногие играют в этом режиме. и состоят в отдельном небольшом клане. В хардкор-биомах все-таки чистый ПВЕ. Очень на любителя, пожала на плечами. Не то чтобы сражения между игроками запрещены, скорее негласное правило. Джентльменское соглашение? И что, его соблюдают? Те, кто нарушает, попадают в особые черные списки, типа кровных врагов. Стоит один раз замораться, и все. Помощи ни в одном хардкор-биоме не получишь. Наоборот, будут убивать сразу, как видят, и везде, где видят. Сурово. Договорю да же, отмороженные. Там отдельное сообщество. У них что-то вроде своего кодекса чести, своих правил. С остальными мало пересекаются, разве что со всякими звероловами. Твоя кучерявая подружка, кстати, может быть в курсе. Последнюю фразу она пробросила небрежным тоном, но мне в ее голосе почудились нотки ревности. А ее она вообще недолюбливала и даже по имени никогда не называла, делая вид, что не запоминает его. Да, следопыты наверняка такими биомами интересуются. Вы пока остаетесь здесь? Другого удобного зала для проведения офицерского совета у нас все равно нет. Бычий глаз вчера раздолбали по кирпичику. Ну и, честно говоря, эту твою идею с тем, чтобы примкнуть к дракару, надо еще обмозговать. Думайте, пожал я плечами. Но время поджимает. Так, может, все-таки останешься? Я виновато покачал головой. Не могу, да и незачем. Я ведь не лидер, Вивиана, это твоя работа. Вот и готовьтесь к сражению, тебе не впервой. Но хотя бы к самому замесу ты вернешься. Ты сильнейший псионик клана, а может и во всей игре. Без тебя нам не обойтись, сказал же, постараюсь. Я перезашел в игру через цитадель, однако, прежде чем связаться со следопытами, переговорил с Сайтоном насчет арктической ночи. Увы, легкого пути решения проблемы он мне предложить не смог. Максимум — подкинуть халявного Рубрума из админских запасов. При этом подтвердил, что самый быстрый и безопасный способ попасть в биом — это все-таки через уже установленные репликаторы. Теоретически, если опять переставить инкрустации в броне, заменив их на защиту от холода, — прикидывал он на ходу, — плюс обколоться стимпаками, плюс прихватить с собой Рубрума для обогрева, то можно попробовать и через врата. Предупреждение от системы можно и проигнорировать. Но если честно, не советую. Не с твоим уровнем живучести. К тому же неизвестно, на что напоришься внизу. Ну, если уж сами админы не советуют рисковать, то стоит прислушаться. Вообще, я даже пожалел, что позвонил сайтану Потом еще пришлось изворачиваться, объясняя, зачем мне вообще понадобилось в этот биом. Ответ, что это поручение Брайта его не устроил. Все пытался допытаться до меня, в чем смысл этой миссии. Даже, кажется, обиделся, что я не захотел рассказывать. Эх, дружище, если бы я сам до конца понимал, что мы делаем. Меня не покидало ощущение, что ковыряемся в каком-то агрегате, который вот-вот рванет. Зато Ая на мою просьбу откликнулась с присущим ей энтузиазмом. Мы пересеклись в цитадели рядом с одним из многочисленных контейнеров с трофеем. Она вместе с саппортами перебирала вчерашнюю добычу. «Сама я туда не совалась. Голодрыгу терпеть не могу. бр! «Да и вообще к хардкорным биомам душа не лежит. Ты же знаешь, я невезучая. Но Колумб через Твинков постоянно там зависает. Ну, раньше то есть. Надо еще уточнить, остались ли они у него. Сейчас я его вызвоню. Он все еще в оффлайне, хотя вроде должен уже давно в игре быть, но у меня есть его номер. «Подожди, подожди, не тараторь». Перебил я ее. «Что значит через Твинков?» «То и значит...» Недоуменно взглянула она на меня, изогнув бровь. «Твинки — это дополнительные персонажи на том же самом аккаунте. Вообще, хардкорщики чаще всего по несколько персов заводят. Основу-то терять обидно». «Но дополнительных так не прокачаешь. Это ж сколько времени понадобится». А я беспечно пожала плечами. «Ой, да вся эта прокачка после определенного порога — то еще извращение». «Упираться неделями ради каждого дополнительного стата, тратить тонны валюты на самое топовое снаряжение — И все это ради преимущества в пи или чтобы против большого босса какого-нибудь выстоять. Но я же тебе рассказывала, следопыты находят кайф в другом». «Ладно, ладно. Разыщи, Колумба. Только предупреди, это очень срочно». «Ес, сэр!» — гаркнула Ая и вытянулась в струнку, шутливо взяв под козырек. В сочетании с ее афрокудряшками и выпученными от притворного старания глазенками, это смотрелось так комично, что я не удержался от смеха. «Фрост!» — окликнул меня Морган. Он уже давно стоял неподалеку, дожидаясь, пока мы со Звероловкой закончим разговор. «Есть пара вопросов!» «Уф!» Я взглянул на часы. Время будто бы ускорилось, как всегда бывает, когда торопишься. Но ладно, все равно мне сейчас придется дождаться Колумба и Ай. Если только что-то срочное, предупредил я. «Тут уж тебе судить. Я по поводу дальнейшего строительства хотел уточнить. Стабилизатор давно закончен». «Может добавить в очередь следующее здание, чтобы и не было простое. Понимаю, что это не мое дело». «Пока не к спеху», — отмахнулся я. «Подкупим пустоты». «Понял. И ты просил при сортировке добычи из Небесного замка откладывать для тебя артефакты для псиоников? Мы еще даже половину не перебрали, но кое-что я уже наловил. Взгляни, может, что-то заинтересует. Там и легендарки есть. О, а вот это как раз кстати». Морган провел меня к контейнеру, стоящему поодаль от остальных. По пути я поздоровался с Родригесами и Венди. Они тоже занимались сортировкой, помогая Моргану. Я с удовлетворением отметил, что они даже успели навести относительный порядок. Добычи, сваленной тупо в куче на полу, почти не осталось, а многочисленные контейнеры расставлены в несколько ровных рядов рядом с алтарем пустоты. «Так, ну а что тут Морган накопал для меня?» Я пробежался взглядом по содержимому, сразу отсел то, что было подсвечено синим ореолом. Меня сейчас интересовали вещи только самой высокой редкости. Так, еще две вещи из сета отрицателя, в дополнение к моей маске. Сапоги отрицателя, артефакт странников, тип обувь, материалы. Флексат, серебро, анаптаниум, инкрустация, недоступна, Свойства, защита от всех видов урона, плюс 30. Умение левитация потребляет вдвое меньше ресурсов. При активном умении левитация сопротивление эффектам контроля снижено на 20%. Перчатка отрицателя, артефакт странников, тип одежда перчатка, материалы флексат, серебро, аноптаниум. инкрустация недоступна. Свойства умения псионный луч и псионный клинок требует на 20% меньше энергии для поддержания. а их атаки накладывают на противника дебаф, увеличивающий весь входящий урон на 10%. Продолжительность дебафа 5 секунд обновляется при повторном нанесении урона. Не теряя времени, я тут же переоделся. Заминка произошла только с перчаткой. Сначала я решил, что придется выбирать что-то одно, либо перчатку отрицателя, либо грейфирус, поскольку обе были на правую руку. Но хвала игровым условностям оказалось, что настройки эти можно менять. Достаточно поместить предмет в соответствующий слот снаряжения. В отличие от черной когтистой лапы Грейферуса, перчатка отрицателя была серебристой, как, впрочем, и сапоги, и маска из этого комплекта, и резко контрастировали с моей черной броней. Впрочем, меня это мало волновало. Это не тот случай, когда стоит обращать внимание на внешний вид. Сами по себе предметы были полезными, но не выдающимися. А вот дополнительные бонусы понравились мне куда больше. Доспехи отрицателя Три из шести. Облачение непримиримого воина странника в совершенстве овладевшего тайными техниками псионики. Дополнительные свойства, получаемые за одновременное ношение нескольких предметов из комплекта. Парящая смерть. При активном навыке левитация урон всех умений, наносящих псионический урон, возрастает на 20%. Шанс нанесения критического урона возрастает на 20%. Спектральное зеркало 10% всего урона, получаемого отрицателем, отражается обратно в противников, превращаясь в псионический урон. Соберите все шесть предметов, чтобы открыть все дополнительные свойства и усилить каждое из них. Отлично! Я и без этого активно пользовался левитацией, но теперь с бонусами от сапог и от комплекта это становится еще и выгодно. Да и общую мощь псионических умений, и без того здорово разогнанную гранью Абсолюта, поднимают еще выше. Единственное, что беспокоило, за следующий квест Войда мне обещают некие сапоги иерофанта. Вот тут точно придется выбирать что-то одно. Хотя это дело не быстрое, нужно собрать тысячу последователей. «Ну как, годится?» — улыбнулся, наблюдая за мной Морган. «Да, супер, спасибо. Эх, мне бы эти штуки на несколько часов раньше». Может, и некроманта того завалил бы. Морган лишь развел руками. «Знаю тебя, одной попыткой ты не ограничишься, верно?» «Верно. вы уже собирает рейд». «Но ближе к вечеру, после семи». «Фрост!» — звонкий голос Аи донесся чуть ли не с другого края острова. Все, я договорилась, прими запрос!» «Какой еще запрос?» Я заглянул в интерфейс и не сразу отыскал в уже изрядно разбухшем разделе чатов новый запрос на добавление в контакты от игрока с ником Дрейк. Принял. Тут же прилетел запрос на голосовой чат. «Привет, Фрост, это я, Колумб». Зашел свинка. Что там у тебя стряслось?» А я пыталась объяснить, но я подумал, что быстрее будет переговорить напрямую. «Привет. Мне нужно попасть в арктическую ночь. Ненадолго. Установить нужно кое-что на поверхности, желательно поближе к центру биома, на какой-нибудь возвышенности. Только, пожалуйста, не расспрашивай что да почему. Просто надо». «Хм. Ну, надо так надо. Но к центру не получится». Все обжитые кратеры по окраинам разбросаны. А что установить-то? Большое по габаритам. Да нет, что-то вроде маяка. По размерам меньше переносного репликатора. А что за... Ладно, ты же просил не расспрашивать. Что, с этим могут возникнуть какие-то проблемы? Там дел-то на полчаса, наверное. Выбраться из кратера, воткнуть маяк, замаскировать. Да, просто очень не вовремя. Не хотя отозвался Дрейк Колумб после небольшой паузы. Тут какая-то чертовщина творится. «Ну ладно, разберемся. Сейчас скину тебе доступ к репликатору. На месте разберемся. Только поторопись». Я и не заставил себя долго ждать. Уже через минуту я появился у репликатора. База исследователей арктической ночи встретила меня полутьмой и тишиной, нарушаемой лишь странным гулом, доносящимся откуда-то снизу. Репликатор был установлен в небольшой кольцеобразной пещере диаметром метров пятнадцать, Или, правильнее сказать, в шахте. потому что наверняка все это подземелье было вырублено в скалах вручную. Пол и вовсе состоял из толстой железной решетки, сквозь которую кое-где можно было разглядеть источники света ярусом ниже. Отсюда в разные стороны вело три прохода, подсвеченные тусклыми фонарями. В центре, внутри вертикального полупрозрачного столба, пронзающего пещеру от потолка до пола и, похоже, уходящего далеко вглубь, тоже светилось что-то красноватое. Гул, который я услышал сразу по прибытию, исходил как раз от него, а еще стол показался теплым на ощупь, в отличие от стен самого зала. Те вообще кое-где искрили синим. К моему удивлению, здесь было довольно холодно. Даже визоры маски запотели. По спине почти сразу же побежали мурашки от озноба. Но никаких дебафов или системных предупреждений не выскочило. Температура считалась безопасной. Хотя, по ощущениям, тут минус десять, не меньше. «Фрост, сюда!» окликнули меня из коридора по левую руку от меня, почему-то шепотом. Я чуть задержался, чтобы поставить метку пустоты метрах в трех от репликатора. На всякий случай. Колумба я узнал по голосу, но и внешностью его твинг напоминал основного персонажа. Похожая старомодная борода клинышком, подкрученные кверху усы, этакий средневековый конкистадор, да и сам Ник снова в честь одного из знаменитых мореплавателей. Не удивлюсь, если у него на аккаунте и Магеллан какой-нибудь затесался и кук. А вот снаряжение куда скромнее. Колумб мог похвастаться маскировочным комбезом, странников, да и вообще ценными артефактами был обвешан, как рождественская елка. Дрек же одет был в добротный, но простенький крафтовый комплект, поверх которого была наброшена куртка с меховым воротником и отброшенным на спину капюшоном, тоже с пышной меховой оторочкой. В руках Обычный огнестрел, массивная штурмовая винтовка для боя на ближней и средней дистанции. Что-то случилось? негромко спросил я, подплывая к нему по воздуху, чтобы не греметь каблуками по железной решетке. Взглянул на винтовку, которую он держал наготове. Да не пойму я. Говорю же, чертовщина какая-то. Чувствуешь, как холодом тянет? Ну да, свежо. Но я тут впервые, думал тут всегда так. Нет, похоже, внешний контур нарушен. Скорее всего, шлюз открыт. но при этом на самой базе ни души. Я, конечно, еще не все помещения проверил, но ни одного знакомого в игре. Сейчас попробую пробить ситуацию в общем чате биома. И такой есть? А ты как думал? Тут игра совсем другая. Игроки между собой не грызутся, а наоборот помогают друг другу во всем. Ладно, я пока тут осмотрюсь. Будь осторожен. Этот ярус вроде чист. Но на нижний я пока не совался и к шлюзу не ходил. Он выше, попасть к нему можно через вон тот туннель. Я кивнул и все так же бесшумно, паря над полом, облетел зал с репликатором по кругу. Сейчас, с новыми бонусами от доспехов отрицателя, левитация, кажется, вообще не тратила псиэнергию. Точнее, большая часть трат компенсировалась прокачанным восстановлением. Так что теперь я могу передвигаться в таком режиме хоть все время. Порхай, как бабочка, Фрост, и жарь, как пчела, обожравшиеся ядерных мутагенов. Оружия у меня, по сути, не осталось. Я сам по себе был оружием. Руки в разноцветных перчатках выставил перед собой, готовый в любой момент жахнуть псионным лучом или перехватить цель захватом. База в кратере, как я и думал, была целиком вырублена в толще скалы, и помещения ее располагались радиально вокруг того самого светящегося столба, игравшего роль главного генератора и обогревателя. Внутри него, похоже, располагалось что-то вроде реактора, работающего на местном чудо-минерале — рубруме. Помимо трех отходящих от кольцевого зала туннелей, я обнаружил и еще один проем — в полу. Металлическая лестница вела на ярус ниже, но разглядеть там ничего толком не получалось, кроме редких пятен света от уцелевших фонарей. Вообще и на нашем ярусе светильников изначально было гораздо больше, но почти все они оказались разбиты. Я то и дело замечал на стене раскуроченные кожухи, некоторые из них еще искрились и потрескивали. похоже на целенаправленную диверсию. Сделав полный круг, я вернулся к Дрейку. Тот о чем то переговаривался через голосовой чат, прислонившись спиной к стене и вскинув винтовку вертикально вверх. Правда, разговор весь его со стороны сводился в основном к коротким вопросам и удивленным возгласам. «Ну что там?» — спросил я, влетая в туннель. «Хреново дело! Все три обжитых кратера были атакованы. И куча перманентных смертей у ребят. Троих моих знакомых с этой базы тоже утащили наружу. за пределы безопасной зоны. Ого, кто? Игроки, мобы? Мобы, конечно. Говорю же, игроки тут между собой не дерутся. Вообще нападение на базы не редкость. Местная живность, та, что повыше рангом, вообще на все источники тепла реагирует, как акулы на свежую кровь. Чуют за много километров. Особенно Рубрум. Ледяные демоны вообще его жрут. И становятся за счет этого сильнее. И что, были уже случаи, когда целую базу разоряли? На первых порах частенько. но сейчас-то мы уже нормально закрепились. Три кратера осваиваются уже полным ходом, реакторы для обогрева поставлены, плавильни построены, шахты уже метров на двести-триста вырыты вглубь. Дрейк вдруг замер, прислушиваясь к чему-то, и опасливо выглянул в кольцевой зал. Я тоже развернулся, обшаривая взглядом получемные подземелья. Впрочем, с моим уровнем восприятия я все равно не мог ничего толком ни разглядеть, ни расслышать, кроме гула реактора и потрескивание электрических разрядов в разбитых светильниках. Но при этом не покидало тягостное ощущение, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Показалось, пробормотал Дрейка, пуская оружие. Ну и что делать будем? Как на поверхность-то выбраться? Он озадаченно крякнул, взглянув на меня с некоторым удивлением. Думаешь, все-таки попробовать? Учти, тут у репликаторов радиус действия всего около километра. Если погибнуть за пределами этой зоны, можно и персонажа потерять. Да, я уже наслышан, но убить меня не так-то просто. Пассивка есть спасение в пустоте. Фраза эта, возможно, прозвучала не очень убедительно, учитывая, что несколько часов назад меня благополучно грохнули. Но справедливости ради я вообще впервые столкнулся с приемом, отключающим пассивки. Не думаю, что это очень уж распространенная фишка. На крайний случай постараюсь не доводить ситуацию до критической и просто сбегу с помощью телепортации. А вот с Дрейком могут быть проблемы. Колумбута я выдал ресивер пустоты и орбы с основными умениями в придачу. В первую очередь, с той же телепортацией. Но у его твинка всего этого набора нет, и быстро восполнить недостачу не получится. «Ты, главное, покажи мне дорогу», — добавил я. «А дальше я сам. Потом уйду телепортом». «Вообще, раз уж на то пошло, может, и на поверхность не нужно выбираться?» Но отец все же рекомендовал размещать маяки на возвышенностях. Насколько я понял, от точки размещения зависит и радиус охвата устройства и скорость самого сканирования. К тому же размещать его здесь на базе, похоже, не совсем безопасно, раз уж она разорена. Попробую отойти хотя бы на пару километров от кратера и поискать более укромное место. Ладно, вздохнул Дрейк, но нам нужно спуститься на два яруса ниже в хранилище, захватим кое-какие припасы. Двигались мы неторопливо, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Дрейк время от времени еще и отвечал на вопросы по голосовому чату. А к тому времени, как мы добрались до местного склада, он даже поссориться с кем-то успел. «Да понимаю я тебя, Зак», — раздраженно бормотал он. «Но и ты меня пойми. Слишком рискованно. Нас тут всего двое, у меня перс вообще не боевой. А вас на момент нападения сколько было?» «Вот-вот. Да мне-то ты что пытаешься доказать? Пиши тикет админам, пусть разбираются. Все, извини, не могу пока говорить». Выдвинув контейнер с нижней полки одного из стеллажей, он раскрыл его и один за другим начал выкладывать какие-то свертки. «Забирай. Это минимальный набор, с которым можно соваться наружу. По-хорошему, еще бы специальные инкрустации из рубрума в броню вставить. Я покачал головой. На это нет времени. Давай самый минимум. Тогда держи. Вот это стимпаки на защиту от мороза. Действуют по десять минут, не забывай обновлять, когда выйдем». Следи за уведомлением о дебафах. Это дополнительный пояс с рубрумом. Надевай прямо чуть выше основного. Отдельной ячейки снаряжения под него нет. А вот это — в слот плаща. На то, чтобы снарядиться, у нас ушло несколько минут. Муар иллюзий действительно пришлось снять, заменив его на теплое одеяние с капюшоном. Примерно как у самого Дрейка. По идее, со временем можно прокачать сопротивление морозу. «Оно открывается как второстепенный навык в ресивере живучести», — объяснял он по ходу дела. «И на более-менее высоких уровнях можно отказаться либо от пояса с подогревом, либо от стимпаков. Но тебе, как новичку, здесь придется использовать все сразу. Иначе не избежать дебафов, а то и прямого урона. Да я был не против утеплиться. Кажется, на базе с каждой минутой становилось все холоднее. Уже даже пар изо рта начал идти. Снарядившись, мы выдвинулись к тоннелю, ведущему к главному шлюзу». Дрейк всю дорогу был сосредоточен и хмур, даже мрачен. Что самое подозрительное, база-то не разграблена, поделился он своими опасениями. Обычно ледяные демоны сгрызают все источники тепла. В первую очередь охотятся за самородками Рубрума, а тут... Демоны? Переспросил я. Они так и называются? Ну да, ледяные демоны Арктической ночи. Вообще это твари наподобие вампиров. Они бесплотные, физический урон по ним почти не проходит. А еще могут менять облик и невидимыми становиться. И еще куча неприятных сюрпризов. Как-то связанные с одним из вершителей. Тиамат, кажется. Та, что за тьму, отвечает. Но думаешь, базу разорили не они? Что вообще друзья твои рассказывают? Зак потерял твинка полчаса назад. Прямо здесь. Говорит, что-то выломало шлюз и ворвалось внутрь. Но на ледяных демонов не похоже. Он толком и разглядеть ты ничего не успел. И в подробных логах никакой информации. Странно это как-то. Он уже запрос админом написал. Ясно, пробормотал я, снова оборачиваясь на пустой коридор. Плохое предчувствие с каждой минутой нарастало. Черный зев главного шлюза маячил уже метрах в десяти перед нами. Снаружи было темно, как в бочке, и еще сильнее тянуло холодом. Хотя еще пару минут назад, снарядившись по инструкциям Дрейка, я полностью избавился от этого ощущения. Наоборот, даже жарковато стало. Пояс под теплой курткой ощутимо подогревал тело. Но когда мы, наконец, вышли наружу, я понял, что предупреждения насчет суровых условий биома были не напрасными. Кратер оказался крупнее, чем я ожидал, пожалуй, метров триста в поперечнике. И глубже. Скалы, окольцовывающие его местами, были высотой из двадцатиэтажный дом. В чернильно-черном небе над головой ни одной звездочки, только какие-то странные светящиеся разводы. Завывания ветра, бушующего за пределами кратера, были слышны даже отсюда, и видно было, как над скалами бьются облака растревоженного снега. Не здесь, на дне кратера, было относительно спокойно. Но холод, несмотря на все предосторожности, сходу начал пробираться под одежду, пощипывать лицо под маской. Ощущение, будто стоишь перед открытой дверцей здоровенной морозильной камеры. Я невольно поежился. Дно кратера было неровным, сплошь покрытым слоем каких-то каменных обломков. Среди этого хаоса выделялась прямая и ровная, как взлетная полоса, рукотворная дорога, ведущая от шлюза к краю кратера. Там, в месте, где скалы чуть пониже остальных, виднелось какое-то сооружение, похоже, грузовой подъемник. Сам шлюз был не просто раскрыт, а раскурочен. Одна из его створок была выломана из направляющих и так деформирована, что снова закрыть ее не получилось. Механизм лишь натужно скрижетал и скрился. Плохо дело, — проворчал Дрейк. Ладно, позже займемся. Тут нужен кто-то из ребят с прокачанным строительством. На складе вроде были запасные части. Мы, накинув капюшоны, двинули по дороге к подъемнику. Вдоль пути были расставлены столбы с прожекторами. Но и те тоже были раздолбаны. У Дрейка оказался с собой переносной фонарь, закрепленный на плече. Но его луча хватало, чтобы подсветить путь метров на 5-7 впереди, не больше. Добравшись до подъемника, мы вынуждены были остановиться. Дрейк разразился ругательствами. Механизм подъемника тоже оказался серьезно поврежден, а сама транспортная платформа валялась в десятки метров от основной конструкции с оборванными тросами. «Да что ж такое!» — он в сердцах пнул покореженную груду металла. «Что за тварь могла такое сделать?» У меня уже были кое-какие соображения на этот счет, но я предпочел оставить их при себе. Нечто налетевшее из ниоткуда, играючи убившие игроков и утащившие их тела. Очень уж похоже на почерк мимика. — Дружище, дальше я сам! — хлопнув Дрейка по плечу, выкрикнул я ему в ухо, перекрывая завывание метели. — Возвращайся на базу! Без лифта ты все равно не поднимешься наверх! — А ты! — вместо ответа я взмыл в воздух, постепенно набирая высоту. Дрейк, провожая меня взглядом, запрокинул голову, придерживая одной рукой спадающий капюшон. Меховая оторочка его одежды трепетала под ветром и уже начала покрываться иней. Из кратера я выбрался без особых проблем, старался только излишне не ускоряться, чтобы не тратить за зря пси-энергию. Умерев в бою с дракаром, я просадил весь запас, так что сейчас стоит подкопить ресурсы. Наверху ветер оказался настолько сильным, что меня начало ощутимо сносить в сторону, так что пришлось приземлиться и дальше идти пешком, с трудом переставляя ноги. Ветер временами усиливался так, что казалось, будто пробиваешься через толщу воды. Холод еще больше усилился, и я поймал себя на том, что стискиваю зубы, чтобы они не стучали. Во все стороны от кратера, насколько хватало глаз, тянулась снежная пустыня, изрезанная угловатыми, словно осколки стекла, скалами, под которыми залегали глубокие тени. Небо было располосовано цветными светящимися полосами, похожими на северное сияние. Света они давали мало, и если бы внизу не было снега, вообще мало, что можно было разглядеть дальше пары десятков метров. Я достал маяк и огляделся в поисках подходящего укрытия. Особо отдаляться от кратера я не видел смысла. Более высоких точек поблизости нет, да и в целом находиться здесь весьма неприятно. Я уже основательно продрог, хотя с точки зрения игровых условностей вроде бы все было в порядке. Иконок дебафов в интерфейсе не появлялось. Позади раздался какой-то звук, похожий на грохот камней. Я развернулся свободной рукой, придерживая капюшон, который так и норовило сорвать ветром. Вроде бы никого. Но взгляд продолжал напряженно скользить по нагромождению обледенелых камней в нескольких метрах позади меня. Камни пришли в движение, превращаясь в некое подобие голема. Между ними отчетливо проглядывала знакомая тягучая черная масса. «Мимик!» «Это я!» — заорал я, перекрикивая шум ветра. «Седьмой! Это я! Фрост!» Голем двинулся было ко мне, но вдруг развалился на ходу, высвобождая из себя подвижную антрацитово-черную кляксу, четко выделяющуюся на фоне снега. По размерам мимик был гораздо больше, чем я привык его видеть. Такое ощущение, что увеличился в объеме в несколько раз, так что теперь, собравшись воедино, он с легкостью сформировал человеческое тело обычных размеров. К моему удивлению, оно имело явно выраженные женские очертания. Я замер, будто муха, влипшая в клейкую ленту, и не сводил с него, с нее взгляда. Опомнившись, быстро залез в интерфейс и через коммуникатор вызвал отца. Ты это видишь? Тихо одними губами прошептал я, из-за звуков метели, сам не слышу собственного голоса. Но ответ прозвучал в наушниках громко и четко. Да, я вижу. И что мне делать? То зачем пришел? После небольшой паузы ответил отец. Активируй маяк. Прямо здесь? А если она? Вот и проверь. «Это момент истины, Фрост. Действуй!» Он отключился, и я снова остался один на один с медленно приближающейся ко мне черной фигурой. Снова врубив левитацию, я завис в полуметре над землей. Невольно попятился, разрывая дистанцию с мимиком, но тот продолжал двигаться ко мне в прежнем темпе, неторопливо, не сводя с меня взгляда. Впрочем, насчет взгляда я не был уверен. Лицо его было похоже на маску, отлитую из черной пластмассы, и глаза на ней не выделялись. Сами черты лица показались знакомыми, но и насчет этого тоже нельзя было быть уверенным. Освещение и погодные условия такие, что уже в пяти метрах перед глазами все плывет. С трудом оторвав взгляд от мимика, я быстро огляделся. Куда воткнуть-то этот чертов маяк? Вокруг сплошная толща льда и снега. Впрочем, штырь внизу заострен, и его можно вбить даже в камень. Я выпустил маяк из рук, подхватив захватом так, что он завис в воздухе вертикально. и, резко дернув затянутый в грейферу с левой рукой, вонзил его в лед рядом с собой, как копье. Металлический стержень с хрустом пробил поверхность и засветился, размеренно пульсируя. И в ту же секунду мимик ринулся на меня.